Деньги утратили былую ценность, ровно как и все остальное в этом покинутом богом мире. Ступая по разбитому стеклу, противно хрустевшему под ногами, лейтенант быстро обшаривал пустые нижние полки. На последнем сегменте витрины спокойствие дало жирную трещину, быстро заполнившуюся яростью. Готовый проклинать все и всех, лейтенант со злостью толкнул ногой витрину, с грохотом перевернувшийся на бок и заорал в пустоту.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 — Ну, на безрыбье, как говорится, и из сапога уха за радость. Сунув зажигалку в боковой карман штанов и застегнув его на пуговицу, Артем Пули вылетел на улицу и побежал к дороге. Дело осталось за малым. Дойти до Цимпирса. — Чтоб вас черт побрал! Лейтенант в полоборота головы посмотрел на собачью свору. — Какого хрена вы за мной тащитесь? Стая собак шла вниз по улице рабочей.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 Голодной челюсти, попытавшей счастье особи, сомкнулись через секунду после того, как лейтенант, оттолкнувшись от асфальта, понесся, что есть духа к подпорной стене. Поймав зубами пустоту, не задавшийся хищник зарычал от злости, по инерции, полетев дальше, и скрылся в зарослях ежевики. Следующие действия Артема, без преувеличения поставили бы перед ним на колени любой шаалинский монастырь.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 и пес с куля скатился вниз по стене. Перевернувшись лицом к отверстию, Артём высунул голову. «Съели, суки!» – заорал он, разглядывая ходивших вдоль стены собак. «Хрен вам они, человечина!» Кусты возле путей заходили ходуном, и адреналин, захлевнувший несколько секунд назад, быстро сменился ужасом.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 А Ваня сдох бы от голода в цен долине Я надеюсь, мы не будем больше поднимать тему о том, кто кого использовал, кто кому больше насолил и кто кого и сколько распытался убить. Мы, по сути, начали это втроем. Анисим выдумал, ты рассказал мне, а я с дуру повелся. То, что мы сейчас вместе, да еще и цель у нас одна, больше похоже на пьяный спор судьбы с Фортуной.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 и пристроился рядом. Мы прошли около четырех километров в тишине, нарушаемой только шумом ветра, колыхавшего верхушки деревьев. Помимо непрекращающегося противного моросящего дождя, в низину начал медленно опускаться туман, значительно сократив видимость. Лес и так не подавал признаков жизни, ни разноголосых трелей птиц, ни даже журчания ручья, в котором местами сужалась речка. Тишина и безмятежность.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 Джек рос в доме, днем я, конечно, выпускал его на улицу, чтоб привыкал к обстановке. Шакалы приходили иногда, но в дом больше не пытались попасть и совсем оставили нас в покое, когда мой начал территорию метить. Я помаленьку хозяйство наладил, курами обзавелся, да так и жил не тужил. Что-то долго ваше копается, хотя Таисия до пенсии начальником ОТК работала на цемзаводе в Гайдуке. Видать, отводит душу по полной программе.